Эпилог. Как бы мне хотелось жить в мире, где не случается ничего плохого, а люди не получают травмы из-за других людей. Но, к сожалению, в нашем мире так не бывает. Насилие преизовол, стрельба в школах и многое другое случается каждый день, и чтобы пережить подобный травмирующий опыт, необходимо приложить немало усилий. Я хотела бы, чтобы вы знали, Я вижу вас, я слышу вас и понимаю, как сложно вам порой бывает идти по пути исцеления. Именно поэтому я и решила написать эту книгу, чтобы напомнить каждому из нас, кто пережил настоящий кошмар, что он не одинок и с грамотной помощью можно изменить ситуацию к лучшему. Не будет ни осуждения, ни ожиданий. Нет никаких сроков, когда вы должны почувствовать себя лучше, и вас никто не принуждает браться за этот нелёгкий труд прямо сейчас. Только вы контролируете процесс своего исцеления и имеете право работать в комфортном вам темпе. Я надеюсь, что эта аудиокнига принесёт вам пользу и будет содействовать вашему исцелению в той мере, которая покажется вам оптимальной в вашем случае. А также станет напоминанием, что у вас под рукой есть необходимые инструменты в любой момент, когда вы будете готовы их использовать. Травма забрала у вас уже так много, но я надеюсь, что истории других людей и терапевтические техники позволят вам найти в себе силы вернуть всё то, чего вы лишились, установить границы там, где они должны быть, и поставить себя на первое место в списке своих приоритетов. Помните, что вы заслуживаете жизни, свободной от проявлений симптомов ПТСР и чувства стыда. Вы много значите. Вы представляете ценность. Вы достойны любви. Просто продолжайте ставить одну ногу перед другой, оставляя позади ложь, которую вас когда-то заставляли выслушивать. Вы можете жить жизнью, в которой нет тревоги из-за того, что случилось в прошлом, но есть место ожиданию и предвкушению будущих событий. Поверьте мне, я много раз видела, как всё меняется к лучшему, и ваша жизнь тоже может стать прекрасной.